По идее. Леонтьев ел, но не жадно, а вежливо, как надо есть мастеровому, который пришёл в первый раз в гости. Камин разгорался, солнце встало, начало греть стёкла комнаты, совсем потеплело. "Я тебе тайность привез в землях", сказал Яков. "Дай мне бумагу, я тебе нарисую, как они делают свои пушки. Он редный народ. Они этими пушками весь мир берут". Не надо, Яков. Мы это не хуже делаем. Для чего же мы посланы? Для броса нашего умения. Говорят во французской земле простые люди бунтуют, бунтуют. Тогда я в Париж поеду, там меня не разыщут. Ты что? Сразу ехать хочешь? А почему не сразу? Мои близка Франция, говорят через дорогу, а в Лондон вернусь, женюсь. Мэри там есть такая сострадательная. Непременно женюсь, хоть она не нашей веры. Поезжай и ты. Дел у меня во Франции нет. Будешь в Париже, смотри, как они там по-новому живут. Думаешь, хорошо живут? Славные бубны за горами, ответил собакин. Посмотреть надо. Ну что ж, помоюсь и поеду. Что, торопишься? — На английских кораблях военных, — сказал Леонтьев, — бьют, уча тонкой веревкой, с первого раза в кровь. — Я до этого дело не любопытный. — Платье я тебе дам, штаны кожаные, одеяло овчинное. — А самому холодно не будет? — Здесь зима легкая, — ответил Собакин. — А тебе через море ехать. Яков мылся долго и с наслаждением. Помывшись, он завернулся в овчину и заснул. Проснулся он веселым и поразоревшим. Снилось мне, лев Фомич Тула, будто звонят новые колокола на церкви Николы Заречного, идут по улице мастера в суконных кафтанах и кожаных сапогах и девки красивые. На парней смотрят и смеются. Считай, что этот сон к добру или к диву. — Я пойду, — сказал Яков. — Постой, я тебе записку дам. У меня корабельщики знакомы. Уходят корабли в море с отливом. Небось, уже скрипят они у берега причалами. Хорошо было бы, Яша, поехать в Россию. Я в Париж поеду. Ты хоть побрейся. Вот люди мучений выдумали. Но побреюсь. Хороша, Франция? говорят, хороша. Дай умою в Ставрею в землях дорогой. Помолюсь и поеду во Франс. Разбегался я очень милый человек. В камине на углях жарилась баранина. Хорошо пахнет, сказал Яков. А хлеб ржаной ещё есть? Есть пшеничный, хорошо сказал Яков. Деньги я тебе дам несколько. Дальше ты сам добудешь, когда едешь. Только ты смотри, не загуляй, а опуще всего не заторгуйся. Если до благополучия доберёшься, толы не зовуть, кто ли мастера нужны? Вот ты и без меня не проживёшь. Знама проживут и без тебя, мы без неё не проживём. Высоко говоришь, хозяин, и правильно. Баран и над накасты Жива одиноко студенты молодые, я стар, сижу дома, читаю, точу, какие не есть колёсики, а больше читаю да вспоминаю про дом. Ну, тороплюсь я, корабли уйдут в море с отливом. Ешь, дяжь. Соскучишься во Франции, приезжай сюда, может будет пора домой отсюда возвращаться. И здесь не хочется, хозяин. Я пойду. Прощай. Так ты и платок шерстяной возьми, зонтик зеленый, овчину поповскую. Я тебе водки налил во флягу, в море сыра. Собакин вышел на лестницу со свечой. Не оступись, Яков, здесь круто, ступеньки скользкие, помой носит. По стенке иду, послышалось внизу. Прощай, лев, не зачитывайся. Не поскользнись, Яков, прощай. Ищи правды, не робей. «Прощай, отец!» — донеслось снизу. Глава 18. Рассказывающая о заседании лунного общества в Бирмингане.